Явление восьмое. Бальзаминов, Красавина и Белотелова. Белотелова. «Как я испугалась! Думала, умру!» «Красавина, ты б выпила чего-нибудь покрепче, а ты спугай — хорошо!» Белотелова. «Я выпила!» Красавина. «Ну и ничего, и пройдет! Ты не бойся, это знакомый, он по ошибке!» Берет Бальзаминова за руку и хочет подвести к Белотеловой. Бальзаминов тихо. — Уж очень на... они полны. — Красавина, ты еще разговаривать стал? Подводит. — Вот тебе Михаила Дмитриевич Бальзаминов. Бальзаминову целую ручку. Бальзаминов целует. Белотелова. — Зачем же вы, Бальзаминов, влюбленцы? Красавина. — Ну да, влюблен, так точно, это он верно говорит. Вот, потолкуйте, а я по саду погуляю. Уходит за кусты. Белотелова. — Лучше сядем. Садятся на скамейку. — Как же это вы? Бальзаминов. — Через забор-с? Белотелова. — Отчего через забор? Бальзаминов. «От любви-с! Вы не сердитесь на меня-с!» Белотелова. «Нет, я никогда не сержусь. Я добрая. Вы что делаете?» Бальзаминов. «Я... ничего-с!» Белотелова. «И я тоже ничего. Скучно одной ничего не делать. А вместе веселее!» Бальзаминов. «Как же можно-с? Гораздо веселее!» Белотелова кладет руку на плечо Бальзаминову. — Вы хотите вместе? — Бальзаминов. — Даже за счастье почтусь. — Белотелова. — Я очень добрая. Я всему верю. Так уж вы меня не обманите. — Бальзаминов. — Как же это можно? Я за низкость считаю обманывать. — Белотелова. — Ну, хорошо. Вы меня любите, и я вас буду. Бальзаминов, покорнейше благодарюсь. Пожалуйста, ручку поцеловать. Белотелова, нате, дает руку. А то подвиньтесь поближе. Я вас так... Бальзаминов подвигается, она целует его. Сваха выходит из-за кустов. Красавина, ну вот и прекрасно, значит, делу конец. Белотелова встает. Пойдемте в беседку. Бальзаминов красавиной. «Мне бы домой-с!» Красавина. «Мы лучше его отпустим. Ты ступай, поцелую ручку и ступай. Так прямо из калитки в ворота. Никто тебя не тронет!» Бальзаминов целую руку у Белотеловой. «Прощайтесь!» Белотелова. «До свидания!» Красавина. «До завтра, до завтра!» Бальзаминов уходит. «А мы вот с тобой потолкуем. Ну, как тебе?» Белотелова. «Он мне понравился, ты мне его!» Красавина, «Ну, его так его, все это в наших руках. Вот у нас теперь и пирование пойдет дым да коромыслом, а там и вовсе свадьба». Белотелого свадьба долго, а он чтобы прежде, каждый день ко мне. Красавина, стоит об этом толковать. Что же ему делать-то? Так же бегает. А уж теперь пущать тут с утра до ночи. Белотелова смеется. Вот мне теперь гораздо веселей. Красавина смеется. Ах ты, красавица моя писаная, ишь ты, развеселилась. Вот я тебя чем утешила. Еще-то погоди, какое у нас веселье будет. Смеются обе. Пойдем в беседку. Я тебя поздравлю как следует. Уходят.